Глава 12. Никто не лишит тебя твоего мокка. Сеня Вечнов тоже считал себя посторонним, нечаянно ушибленным пролетающим камнем по голове. Так или иначе, ему казалось, что он чувствует себя не намного лучше, чем Джон Смит, лежащий в морге с проломленным черепом. Иногда Вечнов думал, что с удовольствием поменялся бы с Джоном местами. Сеня не знал мистера Смита лично, но о нем весело рассказывали пятеро задержанных Маурия которые в тюрьме вели себя как национальные герои и даже чуть не подрались, споря, кто же именно проломил Джону голову. Хотя на допросах их показания звучали диаметрально противоположно. Для Сини начались дни, похожие один на другой. И ночи, тошные до омерзения. Днем – вывод на улицы с перерывом на обед, а ночью – придурки, воющие на луну. Приятным разнообразием были звонки от жены и родителей два раза в неделю, если позовут к телефону и приход адвоката. Тогда его переодевали в омерзительный оранжевый комбинезон и вели в зал свиданий. Потихоньку Сеня начал осматриваться. Тюрьму населяли в основном местные аборигены статуированными рожами и слегка выпученными глазами. Как правило, крепкие особи или же другой тип, ирландско-арийский, впрочем, не меньшие ублюдки. Одни, разумеется, ненавидят других. Маори на протяжении своей многовековой истории создавали неповторимые культурные ценности. Взглянув на своеобразные узоры на лицах, искусно изготовленные плащи, нефритовые нагрудные украшения и другие предметы маорийской культуры, можно даже не будучи специалистом определить их самобытную и своеобразную этнографическую принадлежность. Колонизаторы пытались всеми средствами европеизировать коренное население. И это им в некоторой степени удалось. Сейчас в Новой Зеландии насчитывается 30 тысяч маори. Они составляют всего 6% от общего числа жителей страны. И считают, что по отношению к ним все еще проводится политика насильственной ассимиляции. Поэтому татуировка на лице имеет для маори огромное значение. Один Маури как-то сказал, а другие подхватили: У тебя могут украсть все твои самые ценные вещи, но никто не лишит тебя твоего мокка. Мокка в переводе на русский означает татуировки. Мокка на лице является для Маури видимым воплощением их культуры, подтверждением ее неповторимости в мире, который становится все более европеизированным. Маури считает, что татуировка наилучшее украшение. Характерная особенность рисунков маорийской татуировки – кривые линии и крупные спирали. Эти татуировки в виде спиралей и линий на лице Маори рассказывают тем, кто способен понять историю жизни их обладателя, его генеалогию, свойства характера, причем они не ограничиваются изображением земной сферы назначения Маори. Подразумевается их существование и после смерти, когда душа предстанет перед высшим судом, Знатные мужчины татуируют все лицо, а тело – от талии до колен. Женщины татуируют только подбородок, губы и иногда делают небольшие рисунки на лбу и щеках. Бальмонт как-то писал, «Если бы я должен был ответить, что произвело на меня самое сильное впечатление, я ответил бы – упоительные глаза маорийских женщин и их татуированные лица». Сенни не мог вполне оценить эстетическую суть внешнего вида аборигенов, ибо ему явно не до того было. Однако он потихоньку начал общение и с теми, и с другими. Почвой для сближения стали шахматы. Хохлов держали вместе с Синей, и они по-прежнему цеплялись за него. К удивлению Сени, в тюрьме было еще два израильтянина – Ицик и Коби. Они вели себя замкнуто, но с Вечновым все же общались на иврите. На вопросы, за что их задержали, они несли что-то бессвязное про благотворительную деятельность и что они не виноваты. В тюрьме обычно встречаются два типа людей. Либо они невиновные, либо наоборот. Великие бандиты, которые совершили все, что только можно вообразить, включая угон космического корабля на Марс. Была здесь и группа филиппинцев, которые держались подальше от одного из своих. Со зверской рожей. Когда однажды кто-то из филиппинцев назвал этого человека Каматаян, Коби с Ициком почему-то пришли в чрезвычайное волнение и долго шептались между собой. Сенера слышал только приглушенные вскрики Коби на иврите. «Клянусь тебе, я его узнал!» А потом оба бросились звонить своему адвокату. Во дворе, где заключенные дышали воздухом, были телефонные автоматы и можно было позвонить по разрешенным властями номерам. Грузинский еврей, очень зазнавшийся и физически крепкий мужчина лет 50, живший в Австралии, но попавшийся на торговле наркотиками в Новой Зеландии, поведал Вечнову, что имея код специальной карты международных звонков, можно звонить на коммутатор, а оттуда куда хочешь, и дал ему попробовать. Сеня позвонил жене, и это была его первая победа над системой. Один местный мусульманин сказал Сене, что джихад – это ежеминутная борьба за жизнь. Так начался Сенин джихад. Привилегии – это то, что определяет уровень жизни вообще. А в тюрьме и подавно. Вечнов начал активно их добиваться. Первым делом он заставил адвоката принести ему коды карт, международной связи, чтобы он мог звонить домой, поскольку передать сами карты было нельзя. Звонки для Сени были счастьем и мучением. Он понимал, что его жизнь вот-вот может обрушиться. Ему грозил 20-летний срок заключения. Впрочем, не ему одному. Грузинский еврей тоже ждал суда. Ясно было, что для него приговор – это все равно, что смерть. Грозило ему, как и Сене, 20 лет лишения свободы. А это значило, что из тюрьмы он вряд ли выйдет живым. Во дворе Сеня нашел быков. Увлеченные играющих в шахматы. К ним он и подсел, предлагали играть на вещи и деньги. Но Сеня был тверд и играл только просто так. Люди появлялись и исчезали. Оставались только приговоры и названия Тюрем. Многих, как потом оказывалось, отпускали. Может, и меня выпустят? Все еще надеялся Сеня. Хотя понимал, что до суда шансов на свободу у него нет никаких. Сначала отпустили филиппинцев. Включая и таинственного Каматаяна, их депортировали на родину. Потом, за недоказанностью вины, отпустили Маури, убивших Джона. Правительство не желало накалять страсти. Потом выпустили и израильтян, Коби и Ицика, которые так и остались для Сеня загадкой. Прямо шпионы какие-то! подумал Сеня. По иронии судьбы, Сенины хохлы попали в тот же блок. И еще смешнее было то, что ему приходилось за них заступаться. Они просили, чтобы Сеня повлиял на старуху и помог вернуть потраченные ими деньги. Оказалось, что старуха взяла с каждого из них по половиной тысяч долларов. В какой-то момент они даже пытались шантажировать Сеню тем, что расскажут, будто Сеня – главарь. Но Сеня доходчиво им объяснил что он, в свою очередь, поведается камерникам, как они пытаются его заложить. А стукачей нигде не любят. Через три недели состоялось предварительное слушание.